Третий рассказ «Невольницы». Ночи 582-584. «Дошло до меня у царь, что у одного царя из ушедших царей был сын, и не было у него других детей. И когда достиг этот ребенок зрелости, отец женил его на дочери другого царя, и это была девушка, обладавшая красотой и прелестью. А у нее был двоюродный брат, который сватал ее, но она не соглашалась выйти за него замуж». И когда он узнал, что царевна вышла замуж за другого, его взяла ревность. И двоюродный брат девушки решил послать подарки визирю того царя, который женил на этой девушке своего брата. И он послал визирю великие подарки, и передал ему много денег, и попросил его ухитриться заманить царевича в какую-нибудь ловушку, которая будет причиной его гибели. И он послал сказать визирю... О, визирь, я так ревную дочь моего дяди, что это побудило меня на подобное дело. И когда подарки прибыли к визирю, тот послал сказать юноше, успокой свою душу и прохлади глаза, ты получишь от меня все, что ты желаешь. А царь-отец девушки прислал за царевичем, прося его прибыть в его страну, чтобы войти к его дочери. И когда письмо прибыло к царевичу, его отец позволил ему отправиться и послал с ним того визиря, к которому пришли подарки, и отослал с ним тысячу всадников и подарки, и носилки, и шатры, и палатки. И визирь поехал с царевичем, затаив желание подстроить ему ловушку, и задумал он в сердце против него зло. И когда они оказались в пустыне, визирь вспомнил, что там в горах есть ручей с водой, называемый «блестящим», и что всякий, кто попьёт из него, если это мужчина, обратится в женщину. И когда визирь вспомнил об этом, он приказал воинам спешиться поблизости от этого ручья, а сам сел на коня и сказал царевичу, «Не хочешь ли ты отправиться со мной и посмотреть на ручей с водой в этом месте?» И царевич сел на коня и поехал с визирем своего отца, а больше с ними никого не было. И они ехали до тех пор, пока не достигли этого ручья. И царевич сошел с коня и вымыл руки и напился из ручья, и вдруг он сделался женщиной. И, узнав об этом, он стал кричать и плакать, так что лишился сознания. И визирь подошел к нему и стал ему соболезновать в том, что его поразило, и говорить ему, что тебя поразило, и мальчик рассказал ему. И когда визирь услышал его слова, он стал горевать и плакать. «Да защитит тебя Аллах Великий от такого дела! Как постигло тебя подобное бедствие и сразило тебя столь великое несчастье, когда мы ехали, радуясь, что ты войдешь к дочери царя!» — воскликнул визирь. Теперь я не знаю, отправляться ли нам к ней или нет, и решение принадлежит тебе. Что же ты мне прикажешь? Возвращайся к моему отцу, — сказал юноша, — и расскажи ему, что со мной случилось. Я не двинусь отсюда, пока не уйдет от меня это дело, или умру в печали. И царевич написал своему отцу письмо, осведомляя его о том, что с ним случилось. И визирь взял письмо и отправился назад в город царя, оставив солдат и юношу, и с ним войска, которые его сопровождали. И втайне он радовался тому, что сделалось с царевичем. И визирь вошел к царю и осведомил его о случае с его сыном и передал ему его письмо, и царь опечалился о своем сыне великой печалью. А затем он послал к мудрецам и людям, знающим тайны, чтобы они разъяснили ему дело, которое случилось с его сыном, но ни один из них не дал ему ответа. А визирь послал к двоюродному брату девушке с радостной вестью о том, что случилось с царевичем. И когда письмо прибыло к нему, тот юноша сильно обрадовался, и ему захотелось жениться на дочери своего дяди, и он послал визирю великие подарки и большие деньги и поблагодарил его великой благодарностью. Что же касается царевича, то он оставался у этого ручья три дня с ночами и не ел и не пил, и положился он в том, что с ним случилось на Аллаха, слава ему и величие уповающий, на которого не обманяться. И когда наступила четвертая ночь, вдруг появился перед ним всадник с венцом на голове, имевший вид царского сына, и этот всадник спросил царевича, кто привел тебя сюда, о юноша. И юноша осведомил его о том, что его поразило, и рассказал ему, что он ехал к своей жене, чтобы войти к ней, и сообщил ему также, что визирь привел его к ручью с водой, и он напился из него, и случилось с ним то, что случилось. И пока юноша рассказывал, его все время одолевал плач, и он начинал плакать. И когда всадник услышал его слова, он пожалел его и сказал, «Это визирь твоего отца вверг тебя в такую беду, так как про этот ручей не знает из людей никто, кроме одного мужчины». А затем всадник велел ему сесть на коня, и юноша сел, и всадник сказал ему, Поедем со мной в мое жилище. Ты будешь у меня гостем сегодня вечером. Скажи мне, кто ты, чтобы я поехал с тобою, — сказал юноша. И всадник ответил, — я сын царя джиннов, а ты сын царя людей. Успокой же свою душу и прохлади глаза тем, что прекратит твою заботу и горе. Это для меня дело ничтожное. И юноша отправился с ним в начале дня и пренебрег своими войнами и солдатами и ехал с ним до полуночи. И тогда сын царя Джинов спросил его, «Знаешь ли ты, сколько мы проехали за это время?» «Не знаю», — ответил юноша. И сын царя Джинов сказал ему, «Мы проехали расстояние в год пути для спешащего путешественника». И царевич удивился этому и спросил, «Что мне делать и как вернуться к моей семье?» И всадник ответил, «Это не твое дело, а мое дело. И когда ты исцелишься от твоей болезни, ты возвратишься к твоей семье быстрее, чем в мгновение ока». И это для меня дело ничтожное. И юноша, услышав от джинна эти слова, взлетел от радости и подумал, что это пучки сновидений. Слава всевластному за то, что он делает несчастного счастливым, — воскликнул он, сильно обрадовавшись. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 583-я ночь Когда же настала 583-я ночь, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что царь Джиннов сказал сыну царя людей, когда ты исцелишься от твоей болезни, ты вернешься к твоей семье быстрее, чем во мгновение ока. И царевич обрадовался этому. И они ехали до тех пор, пока не настало утро. И вдруг увидели землю, покрытую зеленью и цветущую, с высокими деревьями, поющими птицами, прекрасными садами и великолепными дворцами. И сын царя Джиннов сошел с коня и приказал юноше спешиться, и, взяв его за руку, вошел с ним в один из этих дворцов. И царевич увидал высокую власть и сан, и могущество, и он провел у сына царя Джиннов этот день за едой и питьем. А когда настала ночь, сын царя Джиннов поднялся и сел на своего коня, и сын царя людей тоже сел с ним, и они выехали под покровом ночи, ускоряй ход, и ехали, пока не наступило утро. И вдруг они оказались в черной земле, ненаселенной, полной скалы черных камней, подобной куску гиенны. И сын царя людей спросил, как называется эта земля. И джин ответил, она называется земля черная, и принадлежит она царю из царей джиннов по имени Двукрылый, на которого не может напасть никто из царей, и ни один из них не вступит в нее без его позволения. Постой же на месте, пока мы не спросим у него позволения. И юноша остановился, а джинн скрылся на минуты и вернулся к нему. И они поехали и ехали до тех пор, пока не достигли ручья с водой, вытекавшего из черных гор. «Сходи», — сказал джин юноше, и юноша сошел с коня. И тогда джин сказал ему, «Напейся из этого ручья». И юноша напился, и в тот же час и минуту снова стал мужчиной, как раньше, по могуществу Аллаха Великого. И юноша обрадовался сильной радостью, больше которой не бывает и спросил джинна, о брат мой, как называется этот ручей. — Он называется ручьем женщин, — ответил джинн, — и всякая женщина, которая из него выпьет, сделается мужчиной. Воздай же хвалу Аллаху Великому, поблагодари его за выздоровление и садись на коня. И царевич пал ниц благодаря Аллаха Великого, и они сели на коней и ехали, ускоряя ход остаток дня, пока не возвратились в землю джиннов, и юноша провел у него ночь в приятнейшей жизни. И они ели и пили, пока не пришла другая ночь. А затем сын царя Джинов сказал ему, «Хочешь ли ты вернуться к своей семье сегодня ночью?» «Да, я хочу этого, так как это мне нужно», — ответил царевич. И тогда сын царя Джинов позвал одного из рабов своего отца по имени Раджив и сказал ему, «Возьми от меня этого юношу, посади его на плечо и не дай наступить утру раньше, чем он будет подле своего тестя и своей жены». «Слушаю и повинуюсь с любовью и удовольствием», — ответил раб. А потом он скрылся на минуту и вернулся в образе Ифрита. И когда юноша увидел его, его ум улетел, и он был ошеломлен. «С тобой не будет беды», — сказал ему сын царя Джинов. «Садись на коня и взойди на нем к нему на плечо». «Нет, я сяду, а коня оставлю у тебя», — ответил юноша. А потом он сошел с коня и сел рабу на плечо, и сын царя Джинов сказал ему «Зажмурь глаза». И он зажмурил глаза, и раб полетел с ним между небом и землей и летел, не переставая, а юноша не помнил себя. И не прошла последняя треть ночи, как юноша оказался над дворцом своего тестя. И когда он спустился на крышу дворца, Ифрит сказал ему «Сходи», и он сошел. И Ифрит молвил «Открой глаза, вот дворец твоего тестя и его дочери». И затем он оставил его и удалился. И когда засиял день, и страх юноши утих, он спустился с крыши дворца. И увидев юношу, сходящим с крыши, его тесть поднялся навстречу, девясь, что увидел его на крыше дворца. — Мы видели, что люди входят в двери, а ты спускаешься с неба, — сказал он ему. И царевич ответил, было так, как захотел Аллах, слава ему и величие И царь удивился этому и обрадовался спасению царевича. А когда взошло солнце, тесть царевича приказал своему визирю устроить великое пиршество. И тот устроил пиршество, и свадьбу справили как следует. А потом царевич вошел к своей жене и провел у нее два месяца, и затем он уехал в город своего отца. Что же касается двоюродного брата девушки, то он погиб от ревности и ярости, когда вошел к ней сын царя. И Аллах, слава ему и величия, помог царевичу против него и против визири его отца. И он прибыл к своему отцу с женой в наилучшем состоянии и полном счастье, и отец встретил его со своими воинами и визирями. И я прошу Аллаха Великого, чтобы он дал тебе победу над твоими визирями, о царь, и прошу тебя взять за меня должное за твоего сына. И царь, услышав это от невольницы, приказал убить своего сына. И Шахрозаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 584-я ночь Когда же настала 584-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что, когда рабыня рассказала это царю и сказала ему, «Прошу тебя взять за меня должное с твоего сына», он приказал убить его». А было это в день четвертый. И вошел к царю четвертый визирь и поцеловал землю меж его руками и сказал, «Да укрепит Аллах царя и да поддержит его. О, царь, помедля в том деле, на которое ты решился, ибо разумный не делает дело, не посмотрев, каковы его последствия, и говорит, сказавший поговорку, «Кто не обдумывает последствий, тому судьба не друг». Дошел до меня, о, царь, рассказ о кознях женщин. «А что до тебя дошло?» — спросил царь, и визирь ответил.